Глава 20 Рассказ Карамельки, конечно, меня удивил. Я думал, что моя кошка сражается там в поте своей мордочки и не покладая лап. А оказалось, все немного не так. Она решила сперва стать сильнее и отправилась гулять по разломам, которые подкидывала моя Анна для своей любимой кошечки. Удивительная ли вещь, когда твою кошку, опять же, твои гвардейцы, доставляют к разлому на буревестнике, в котором есть кондиционер и даже еда для нее. Анна любит предоставлять комфортную жизнь вообще всем, кого любит. В общем, карамелька зачистила немало разломов, и не всегда прогулка ее была легкой. А в одном из разломов она вдруг надолго пропала. Я помню, как Анна говорила мне об этом, Но я не придал значения, ведь у нас с Пантерой связь, и я знал, что она живая, и все дела. И даже если умрет, то душа отправится ко мне, а я призову ее обратно. Не знаю, понимала ли Карамелька, что у нее не одна жизнь. Можно сказать, как у настоящей кошки. Но я не спешил ей об этом напоминать. Все-таки лучше, когда она будет действовать осторожно. Ведь всегда может пойти что-то не так и у меня попросту не получится ее призвать. Я не говорю, что на такое прям очень много шансов, но они всегда есть. Этим вселенная и интересна. Никогда не знаешь, что может произойти, и даже такого, как я, можно удивить, хотя уже и не так легко. В общем, когда я уже хотел пойти и проверить, что там с карамелькой, она сама появилась, и бойцам нарисовала лапой послание, в котором сказала, что еще не закончила и никому не входить. Отдохнула денёк дома и вернулась туда снова. Но в этот раз уже не с пустыми лапами, а словно переезжала. Анна с ней отправила два десятка гвардейцев, которые сложили в самом начале разлома большие запасы пищи. Тогда я подумал, что там много врагов, и карамелька решила поселиться надолго, оказалось, всё куда проще. Там и правда было много жителей, но не врагов а очень даже наоборот. Карамелька подружилась с ними и осталась с ними на некоторое время. У Кары там всё сложилось вполне нормально, и было хорошо ровно до того момента, пока в этом разломе не открылось одновременно четыре новых разлома. Мало того, что сразу, так ещё они были готовы к всплеску, что и случилось. Потому кара так надолго задержалась. Сражалась за своих новых друзей, а вот кто её друзья — Это интересный, конечно, вопрос. Она мне так и сказала. «Красавица! Ты меня удивила!» — покачала я головой. «Кто хоть отец?» «Он хороший и...» «Сильный?» — не удержался и перебил ее. Кара игриво опустила голову. «Нет, силой он обделен. Но это и не важно. Я смогу защитить себя и его наследие». «Угу, сможет она». Какие все-таки у нас в роду смелые девушки, особенно если учитывать количество нашей гвардии и меня самого. Помню я одну кровавую баронессу из своего мира, которая управляла магией крови. Как она всегда говорила, что совсем может справиться сама. А когда к ее вратам подошло больше врагов, чем она ожидала, то сразу начала она мне на артефакт передатчик и приглашать меня в гости на чай. Вспомнила о старом друге. «Я понимаю, что ты самая сильная и вообще умница-красавица. Но давай ближе к делу. Ты же не просто так сейчас ластишься ко мне». «Угу». «Тогда говори», — усмехнулся я, продолжая её поглаживать. «Что требуется от меня?» Кара не спешила со своей просьбой. «Я стала предводительницей племени. Им нужен новый дом». «Хм. Мне неизвестно, что это за племя». Ну, раз такая секретность, полагаю, ты решила меня удивить. Честно говоря, я не знал, что даже подумать. Она не хотела мне говорить, и я понимал, почему. Хочет удивить. <связывающие> женщины. «Удивить», — загивала она своей пушистой головой и стала мурчать «Они хорошие. Лес возле Игнатовки нам вполне подойдет». «Ух, возле Игнатовки, где полно дичи, так сказать, «Легких путей она не ищет». «А там все по голове дичи не пропадет за несколько дней?» «Нет», — она весело ответила мне. «Для нужд племени много не нужно». В общем, я дал ей свое согласие и даже выделил транспорт, чтобы всех туда перевести Не зная, что она там задумала, но давно уже не видел свою кошку, такой воодушевленной. А ее душа стала сиять еще сильнее». Если так будет продолжаться и дальше, то совсем скоро карамельку ждет новый силовой скачок, и она станет еще сильнее. Разве я могу ей отказать? Конечно, Анна знала, кого она собирается туда привести, но девочки решили сделать мне сюрприз. Надеюсь, там не стая драконов, ведь таких будет сложно прокормить. А если дракон еще и отец, то вообще можно вешаться. Можно подумать, что такого не может быть, Но пусть это скажет сфинксу. Императорский дворец. Елизавета Годунова. «Нет, это уже перебор», — покачала головой Лиза и тяжело вздохнула. «Как такое может быть? И что нам делать со столицей?» «Думаю, ничего. Вы сами знаете, что ваш отец скоро будет здесь. Полагаю, что он решит этот вопрос». «Как бы не так». «Боюсь, даже он в этом вопросе может быть не таким компетентным, как Галактионов», ответил ей Балконский, рассматривая видео, которое совсем недавно прислали. Лиза думала, что как только вернется во дворец, так главной новостью будет падение ее борта. Она уже прикидывала, как устроить проверку всех людей на заразу Морфея. Во время пребывания в имени у Александра было много разных разговоров и также много карт было сброшено. Лиза узнала о таких вещах, которые раньше ей казались тёмными и непонятными. Вот только Галактионов как был тайной, так и продолжил ей оставаться. Разве что стало всё ещё мутнее. Отец, кажется, действительно верит Саше и, мало того, намекает на свадьбу. От этих мыслей в груди у Лизы временами возникает волнение и разливается тепло. А ещё разочарование. «Зачем ему такая, как я, когда его окружают девушки куда привлекательнее и моложе?» «С другой стороны, императриц среди них нет?» Когда падал самолет, то Лиза особо не переживала. Все ее мысли были заняты словами отца о свадьбе. И она постоянно прокручивала в голове то, что ей сказал Максимилиан. «Если отец что-то захочет, то сделает. Но как бы не так». Кажется, характер и волю Александра даже отцу не надломить. Морфей, Атланты, Неназываемый. Это все было страшным сном. А теперь еще и тени, которые ей показались наименьшей угрозой. Однако на ее личную почту пришло сообщение от Александра. Его, по всей видимости, отправила Анна. К этому сообщению было прикреплено видео, которое на первый взгляд ничем не отличалось, по крайней мере, названием. «Тени и Саша» — так оно называлось. Но когда она посмотрела его, то все волосы на ее теле встали дыбом. Сколько же теней, как оказалось, прячется в Иркутске. Все эти твари выжидали только удобного момента, чтобы напасть. Но, судя по тому, что сделал Саша, он спровоцировал их или как-то выманил. А это означает, он знает, что с ними делать и как им противостоять. Лиза видела, что эта опасность не такая уж и простая. Видела, как его гвардейцы, далеко не самые слабые в империи, сражались, и даже сильные люди получали ранения. Ведь обычные методы защиты были неэффективны против теней. Единственное, что было непонятно, так это концовка. Видео явно было обрезанным и неполным. Но Анна сообщила в письме, что все хорошо. И это Лиза наталкивала на определенные мысли. Что, если применить такую тактику в столице? Если в маленьком Иркутске было столько теней, то сколько их будет здесь? «Разрешаю открыть седьмое хранилище специального предназначения», вдруг выдала Елизавета. «Вооружить всю гвардию, защитить все важные имперские объекты». балконский подавился чаем. Он, как никто другой, хорошо знал, что это за хранилище. Его другим названием было «Хранилище судного дня». Если вдруг будет так, что империя окажется на самом краю пропасти своего существования, тогда можно открыть его. Ведь там хранились такие редкие вещи, которых уже не найти в этом мире». «Будет сделано», — серьезно ответил он. «Кровь?» «Передам», — сказала она. «Ведь только так можно открыть его». «И еще одно. Все, что там принадлежало Галактионовым, передайте Александру. Это его наследие». «Вы уверены?» «Уверена». Я давно планировала это сделать. А сейчас, дорогие телезрители, у нас выступит гость, которого вы не ожидали здесь увидеть, говорила женщина по телевизору. Встречайте, собственной персоной Александр Галтеонов, глава легендарного рода, герой монгольской, китайской и еще нескольких войн, человек своего слова и железной воли, человек, с появлением которого жизнь в нашем любимом Иркутске улучшилась во много раз. В это самое время перед телевизором сидел самый обычный ребёнок из семьи простых учителей. «Мама! Папа!» — вдруг позвал он своих родителей. «Смотрите, тут выступает дядя, про которого вы говорили». Первой пришла мать посмотреть, что хочет её сын. А потом уже прибежал отец после громкого вопля жены. «Дорогой!» «Он такой молодой!» — покачала она головой с улыбкой на лице. «А уже такой умный!» А затем повернулась к сыну. «Видишь, сынок, что бывает, если прилежно учиться?» «Первый вопрос, Александр!» — начала телеведущая. «Расскажите, пожалуйста, всем жителям Иркутска, тяжело ли даётся вам ваша должность?» «Мне?» «Нет», — покачал он головой. «Тяжело тем, кто желает Иркутску и его жителям зла или своими действиями приводит к убыткам, «Только Иркутска?» — переспросила она у него. Молодой аристократ улыбнулся. «Не стоит ловить меня на словах. У вас это не получится. Иркутск является частью империи, и так оно было всегда и будет впредь. Такие простые истины я не намерен даже повторять». «Прошу прощения», — смутилась женщина, а затем смяла один листок бумаги и выбросила его. «Дорогой, ну ты посмотри, что они творят», — возмутилась женщина. «И тут суют свои глупые вопросы. Как так можно?» «Не знаю», — покачал головой мужчина, которому это тоже не понравилось. «Идиоты. Думаю, что после этого эфира уволят редакторов, которые писали эти вопросы». «Да вряд ли», — махнула рукой женщина. «Уволят. Я так точно завтра жалобу напишу. Ты со мной?» Женщина ненадолго задумалась, а затем согласно кивнула. С недавних пор администрация города принимала жалобы и пожелания от жителей. Такое уже было в истории города несколько раз, вот только это впервые, когда ответ приходил в течение 24 часов. «Скажите, Александр, что вы знаете о том теневом представлении, которое началось несколько дней назад?» «Это моя работа», — пожал плечами парень. «Не зря же они летели в мою усадьбу». «Может, тогда поделитесь своими впечатлениями с жителями? Это было опасно?» Дальше последовал долгий монолог Александра о том, кто это. Он объяснил на камеру, что это были теневые твари, которые прибыли из одного опасного разлома. И в городе в один момент могла произойти ужасная бойня. Еще он сообщил, что принял весь удар на себя и свою гвардию, чтобы не пострадали граждане, и попросил включить видео, которое принес с собой. Вот тогда все зрители смогли удивиться, от чего он их спас. «Спасибо за такой подробный ответ», — сказала телеведущая и стала искать новый вопрос на бумаге, но внезапно приложила руку к уху. «Ого! Дорогие зрители, нам только что поступила информация, что нас смотрит больше людей, чем живет в Иркутске. Это рекорд нашего канала. Такого еще не было за всю его историю, и помимо этого мне сообщают, что количество зрителей только растет. А потому продолжаем». Дальше звучало много вопросов, и не только простых, но и каверзных. Например, готов ли Александр предоставить счётной комиссии доступ к своим счетам в случае такой необходимости, если он позиционирует себя как человек, который не пользуется благами своего положения? Зрителей, которых было сотни тысяч, не понимали, что происходит и как эта женщина ещё жива. Только за несколько вопросов можно было лишиться не только работы, но и жизни. Однако Александру было плевать. Он отвечал на все вопросы с улыбкой, и каждый его ответ поражал умы простых и не только людей. Им казалось, что они видят человека, который пришел с другой планеты. И после каждого его ответа люди даже хлопали, сидя перед своими телевизорами, с глубокой гордостью, что такой человек управляет их городом. Галактионов рассказывал о своих планах по реконструкции города и какую защиту и куда уже установил, а также сколько она стоит. И тут оказалось, что большинство ингредиентов были закуплены городом у его рода, и это казалось небольшим косяком, который люди тут же ему простили. Однако, когда он назвал официальную цену тех артефактов и по какой цене он продал их городу, то люди готовы были своими руками поставить ему памятник при жизни. Также он сообщил, что планирует открыть новый парк имени своего рода, который уже в процессе стройки и там будут стоять статуи всех доблестных воинов рода Галактионовых. В парке можно будет бесплатно гулять, да и вообще хорошо провести время, а также познакомиться с историей его рода. При этом он заявил, что этот парк будет настолько безопасным, что даже ребенок может пройтись с двумя чемоданами денег, и ничего с ним не случится. Он поклялся честью рода в этом, и в эфире на мгновение замигал свет и стала барахлить связь от мощи, которая разошлась во все стороны. После этого пришло время вопросов-ответов от зрителей, и это оказалось самым интересным. Никто ничего не просил, не жаловался и не обвинял, как это зачастую бывает в анонимных звонках. Одни люди благодарили его за всё, что он сделал, а другие спрашивали, будет ли предоставлена помощь тем семьям, которые готовы переехать в Иркутск из других городов. Правда, был еще третий формат вопросов лично Александру. Они все были разными по информации, но по смыслу похожи. Люди спрашивали, не хочет ли он стать губернатором и их города. Этот день в некотором роде стал памятным у простых людей. Не каждый день аристократ с полномочиями такой власти и силой дает интервью, которое длится 24 часа. При этом сменились две ведущие, а Александр как сидел на своем месте, так и оставался непринужденно сидеть. Ему не было тяжело, и выглядел он при этом идеально. Он отвечал на все вопросы, и люди понимали, что этот человек великого труда, который, если за что-то берется, то делает это хорошо. И если горожане не видят его труда, то это не означает, что он не занимается вопросами города. После окончания эфира На улицы города вышли десятки тысяч людей, и все скандировали только одно — «Слава Галактионову! Величие Иркутску! Галактионов!» Что примечательно, не было погромов или каких-либо стычек. Стражи ну, типа внимательно следили за порядком, но никого не трогали. А люди, в свою очередь, не нарушали законов, ведь они в большинстве своем были обычными работягами, которые впервые в жизни почувствовали, что власти не наплевать на них и на их проблемы. А еще в гвардию Галактионовых за одну ночь поступило 27 тысяч заявок. И что самое примечательное, 80% были людьми младше 20 лет. Люди, которые хотели что-то поменять не только в своей жизни, но и в жизни империи. Те, кто хотел не просто следить по телевизору за тем, как создается история, но и быть... Счастье ее. Саша, кажется, ты перестарался. В явном шоке находилась Анна. Все места, куда только могут писать люди, разрываются. Все иркутские сайты уже лежат от перегрузки. Люди стали писать слова благодарности тебе и нашему роду уже даже на имя императрицы, чтобы присвоить тебе титул князя. «Вашу мать!» — выругался я от такого. «Какой князь! Мне и бароном неплохо живется!» «Сам виноват!» — скептически хмыкнула она. «Ты сейчас даже не представляешь, что творится в Иркутске. Помнишь тот проект про двенадцать новых больниц?» «Да. Этот проект был только в зачатке, и уже я искал, откуда взять денег, чтобы выделить под это». Ведь в больницах должно быть самое современное оборудование и работать лекарей из рода Андросовых. Пусть большинство из них будут лишь ученики и другие люди на практике, но даже так, это показатель. «Бабуля уже набрала меня и сообщила, что деньги собраны». «Да?» — удивился я. «Это какой урод решил грешки свои замазать таким образом?» «Никакой», — улыбнулась моя любимая. «Люди устроили благотворительный сбор. Саша». «Иркутяне сами собрали эти деньги. Там, кажется, только дети в ясельных группах не скидывались». «Интересно, однако». «Очень», — ответила Анна. «Я знал, что мои действия вызвали целую лавину, которая не хотела останавливаться. К примеру, мне уже звонили военные, которые сообщили, что моя речь о границах нашего города и границах империи, а также о врагах, которым она не по зубам, была настолько мотивирующей, что все пункты по набору новобранцев были переполнены. С истами тоже было интересно. Центр обучения истов открывает в экстренном порядке новые корпусы. Когда я рассказал людям о важности истребителей, то все осознали, насколько это большая проблема. И сразу нашлись те, кто решил присоединиться. Правда, есть у меня версия, что там не все так просто. Ведь я рассказал про личных истов, которые не получают жалований от Империи, И плачу им я, а также обеспечиваю, лечу и предоставляю прочие радости. Кажется, люди решили пройти обучение в центре. Набраться опыта в разломах слабого уровня и рвануть ко мне. Новостей было много. И странно, что Лиза еще мне не позвонила. «Любимый, как там мясо? Не подгорело?» Вдруг задала свой вопрос Анна. «И тут я вспомнил. Мясо!» Я же сегодня взялся его жарить для нее по рецепту охотников. А то давно угрожал угостить, а все никак возможности не возникало. Стрепенулся и побежал к мангалу, оставив свою первую жену сидеть в альтанке в одиночестве. «Блин, нужно перевернуть саламандр», — выругался я себе под нос. «Совсем жар пропал». Мясо, которое я готовил, принадлежало Сайрасам. Эти твари похожи на динозавров, только опаснее и у них была одна особенность их очень сложно убить потому как крепкая кожа и такое же мясо мешало этому процессу однако есть секрет чем больше его жаришь тем мягче оно становится потому я уже шестой час меняю саламандр для этого дела саш услышал я тревогу в голосе у анны что то у меня голова кружится голова может солнце напекло на последних словах я обернулся держа один из шампуров в руках, и выронил его. То, что я увидел, не укладывалось у меня в голове. Энергия. О, нет, не так. Энергия формировалась вокруг альтанки, падая с небес настолько плотным столбом, хоть еще и невидимым человеческому глазу. «Ань, иди сюда», — спокойно говорю ей. Она смотрит на меня сонным взглядом и улыбается. «Что-то ножки совсем слабыми стали». Тихо шепчет Анна и собирается потерять сознание. Следующие события произошли по моим ощущениям в один миг. Я сделал шаг вперед, и сразу же энергия в полной своей мощи ударила столбом из небес. О нет, не небес, а пространство. Могущественный поток золотой силы разрезал не только всю защиту, которая стояла над имением, но еще и пространство вместе с законами планеты. Настолько большой силы был этот луч медас заорал я, как ненормальный. «Саша, что происходит? Все плывет перед глазами». Я знал, что произошло. у тырки смогли сюда дотянуться. Я видел такое раньше, но не в таком объеме. В один прыжок оказываюсь в столбе силы, который называется «Воля медаса И понимая что опаздываю. Еще несколько секунд, и Анна будет перенесена отсюда раз и навсегда. Даже мне сложно представить, сколько золота было потрачено на то, чтобы сюда дотянуться. Если я говорю, что не могу представить, то так оно и есть. Я лишь примерно знал о самом механизме работы этой воли. Но того, что знал, хватало, чтобы понять, насколько они там сейчас все возбуждены. До них дошел отголосок крови Медаса, и они не стали ждать». Этот луч мог перенести человека с любого места, если понимать хоть примерно, где он находится, к ним. Вот только на моей памяти такое использовалось всего лишь один раз. Чтобы запустить его сейчас такой мощности и пробить хоть ненадолго защиту хранителей, они вложили столько золота и сил, что можно было десяток планет купить, а другой десяток легко захватить. «Не позволю!» — зарычал я и активировал все свои силы без ограничений. Уникальная способность Медасов, против которой нет спасения, если ты уже стоишь в луче. Именно так все знают проявление этой силы. Однако я знал своё. Против любой грубой силы работает ещё большая сила. А потому в этот раз я не просто заглянул в свой океан душ, нет. Я нырнул туда с головой, и когда открыл глаза, то на секунду забыл, как дышать. «Я сандер и моя воля крепче!» «Хрен тебе, медас Из меня ударил ровно такой же столб энергии, только синего цвета. Не было уничтожения или смертей вокруг. Наши энергии не были разрушительными, ведь мы из другой лиги. Силы и мощи. Сила и мощь не обязательно должна разрушать. Кто сильнее, тот и прав. У кого нет силы, тот отступает. Именно такие правила в нашем мире и у наших энергий хотя казалось, что я просто стою и скалюсь, но это не так. Я черпал, черпал энергию и сразу пускал ее в действие, однако и этого не хватало. Медасы не скупились и не шутили. Они просто собрались и решили вернуть себе носителя крови своего основателя. «Да прибудет со мной кодекс!» — выговорил я, и мой оскал стал еще выразительнее. «Да прибудет он к вам!» На последних словах оскал, смешанный с улыбкой, стал еще шире, и я сделал последний рывок, напрягая каждую свою клеточку. Из меня вырвался мощный луч силы и стал теснить луч медасов, после чего тот стал уменьшаться. «Так и сдулись!» — новая улыбка и резкая слабость. Но до конца я достоял и смог увидеть своими глазами, как небо снова стало полностью спокойным. И даже следа этой энергии в этом мире больше не осталось. Анна безвольной куклой сейчас лежала без сознания в альтанке, а вокруг нее суетился встревоженный шнырька. Все будет в порядке. А вот Медасы остались без ничего. Правда, не совсем. Ведь последние мои слова были непростыми. Кодекс и правда прибудет к ним. В лице моих братьев.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 Что сделать это вы можете также на официальной странице книги на литературной платформе «Автор Только там автор и актер-декламатор увидят ваши комментарии. Я младше родился в семье королевской, и выбора не было, Все решено. Но как-то случайно охотник явился, и моя вдруг не пошла как должно. Охотников братства, что может быть круче Я тоже так думал, но вдруг осознал Что силой зовется не то, что могуче А кодекс и правда растит на повал Я сотрясал мир и целой вселенной Я жизни спасал столько раз, что не счесть Ты меня огранял, ваш подарок священный душ И он зовется, у каждого есть Я стал полубогом, но это не важно Ведь где-то внутри меня жгла сама суть Как это случилось, я бился отважно из кодекса курса уже не свернуть Великий охотник, ведь так меня знают Спасение и вера, служить, охранять Но вдруг-вдруг замкнулся, они ведь не знают Что я в тупике что-то надо менять Я затызал мир Вселенная, я здесь попал в то, где не я, я не убоюсь подорвать вселенный свой у каждого есть. И вот я. И вот я. И вот я решился, сомнения развеял, что в жизни моей пора что-то менять. Без гидрой схватился, на кодекс надеясь, что мне проползёт, меня на вот-вот повернёт, и я умираю, он в каналике, покой на душе, но он меня держит, я это знаю, и бросит меня он, ведь Я ста целой силенна моя жизнь столько раз, что не честь. I protected your sacred gift God, I was born again, to give life me